Они мало заботились о нем, и, может быть, ничего не имели бы против, если бы его не стало. С этой стороны Авакумов не тревожился и знал, что ему это сойдет с рук, действовал вполне уверенный, что его дело останется безнаказанным, но тут к нему явился я. «А», – проговорил со вздохом облегчения Варген, – «так он до тебя начал выбирать кровь из этого молодого человека». «Да, я явился к Вакумову под видом доктора, который готов помогать ему в его операциях, иначе я не мог бы иметь доступа к его жертве и вырвать ее из рук Вакумова. «И ты все-таки добровольно проделывал старику впрыскивание крови живого человека?» «Да, потому что это было не только полезно, но необходимо именно этому живому человеку. Слыхал ты когда-нибудь о системе лечения доктора Месмера?» «Слыхал», — ответил Варгин. «А знаешь, в чем оно состоит?» «В магнетизме». В магнетизме это правда, но есть много способов, чтобы применять его, и один из таких способов состоит в следующем. Больного гипнотизируют, то есть заставляют его заснуть, внушая ему сон ясновидения, и в этом ясновидении он сам провидит свою болезнь и сам указывает средства к ее излечению, так что врачу остается только тщательно и неуклонно следовать его советам». В парижской клинике был уже случай, когда больной чехоткой предписал себе кровопускание столь частые, что он находился в таком же состоянии, в каком находится теперь молодой человек, которого ты видел. Доктора-академики сильно сомневались в благополучном исходе, и только один молодой последователь миссмера взял на себя всю ответственность и продолжал делать кровопускание, время от времени гипнотизируя больного и спрашивая его указаний. Больной ослабел до полного истощения, и когда потребовал еще нового кровопускания, даже самый ярый последователь месмера усомнился, хотя все-таки исполнил требования больного. И больной не только оправился от бессилия, но и вообще выздоровел. Этот факт засвидетельствован официальными врачами Парижской клиники и удостоверен печатно. Трофимов достал из шкафа книгу, перелистал ее и показал печатный протокол, подписанный парижскими врачами и подтверждавший его слова». Не будь этого свидетельства, продолжал он, я, может быть, не решился бы произвести такой рискованный опыт. Но случай в парижской клинике показал целесообразность такого лечения. Когда старик Авакумов, взяв меня в свои сообщники, допустил меня к молодому человеку, я попросил оставить меня с ним одного и, легко вызвав у него сон, спросил, чем мне лечить его от кровопусканий, которые делал ему Авакумов для меня». Больной ответил, что от кровопускания ничем лечить его не нужно, но что они сами составляют для него лечение, и только они могут спасти ему жизнь. Больной потребовал, чтобы они продолжались. Тогда вместо того, чтобы тем или другим способом вырвать молодого человека из рук Авакумова, я оставил его в заключении и, вспомнив парижский случай, смело продолжал делать кровопускание, наполняя свежей кровью шприц и впуская ее Авакумову, как он сам требовал этого. Я знал, что Авакумов отравляется зараженной кровью, уговаривал его перестать, но тот настаивал вместе с тем, ища для себя другой жертвы, то есть более сильного и крепкого молодого человека. В своем безумстве Авакумов заманил к себе в подвал молодого Силина, подсказал Варгин. «Так вот для чего запер его Авакумов, вот подлец!» «Но Силин был выпущен, согласно моим указаниям», сказал Трофимов. «Так это ты послал девушку, чтобы она освободила его?» Теперь Варгин, освобожденный от гипноза, восстановил в своей памяти всю историю с девушкой и все, что относилось к ней. «Да, это я послал ее», — подтвердил Трофимов. Старик был чрезвычайно взбешен этим, но волей-неволей должен был довольствоваться пациентом доктора Гирье, как он называл молодого человека после того, как я показывал его Гирье с целью купить у доктора яд. «Когда Герье был у Авакумова, молодой Селин сидел в подвале. Сегодня больной назначил себе последнее кровопускание, и оно как раз совпало с последним требованием безумного старика. Я исполнял здесь волю судьбы, и не в моей власти было изменить ее. У старика Авакумова началась агония, с ним уже кончено, и теперь надо употребить все старания, чтобы поддержать угасающую жизнь молодого человека и помочь его полному выздоровлению». «Сегодня целый день, мне нужно, не отходя, следить за больным, но не знаю, хватит ли у меня на это сил. Если же я ослабею, он не выживет. Может быть, я могу помочь», — наивно предложил Варгин. «Нет, милый улыбнулся Трофимов, ни тебе, никому другому не помочь. Тут нужны долгая подготовка и особенная сноровка. Так что тебя заменить неким. в «В том том-то и дело, что нет», — сказал Трофимов, «и вся ответственность лежит на мне одном». Между тем, пока происходили описанные в предшествующей главе события, Патер Грубер сидел с братом Иосифом или Иосифом Антоновичем Пшибецким за шоколадом, ожидаемый ими Варгин, который, по уверению Пшибецкого, должен был явиться и рассказать все, не приходил. «Будьте спокойны, он придет», — убежденно повторил, по крайней мере, в сотый раз Иосиф Антонович. «Да почему вы так уверены?» — спросил Грубер, терпение которого, по-видимому, начало истощаться. «Мне кажется, вы ошибаетесь». «Я могу ошибаться в чем угодно», – возразил Пшебецкий, – «но только не в этом. Дело в том, что я нашел в этом художнике в Аргине удивительный объект для гипноза, а вам известно, кажется, моя сила в этом отношении». «В вашей силе я не сомневаюсь», – начал Грубер, – «но Иосиф Антонович перебил его. Если не сомневаетесь, тогда верьте». «Но я желал бы знать, как вы распорядились в данном случае своей силой. Дело мне кажется довольно сложным». «Напротив, ничуть, я уже много раз пользовался этим приемом», – И всегда получал желаемые результаты, находя в загипнотизированных рабски-исполнительных помощников, которые с удивительной точностью, без страха и колебаний, исполняют приказания, причем для этого лишь нужно, чтобы субъект был достаточно впечатлителен, а большей впечатлительности, чем у этого художника, я не встречал. Он должен выполнить с математической точностью все, что ему велено мною, и прийти сюда во что бы то ни стало, чтобы рассказать нам все. А что же вы ему велели делать?»